Глава третья. Влад. Телефонные звонки заняли гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Набрал сначала дядю и, выяснив номер знакомого сотрудника ГИБДД, уже ему продиктовал марку и номер автомобиля, который так напугал Марину. «Если владельцем действительно окажется кто-то из моих врагов, придушу собственными руками. Как низко действовать через девчонку!» пытаются нащупать самое слабое место и бить по нему. Охрен! Глаз теперь с невесты своей не спущу. От недобрых мыслей отвлёк звонок из клиники, но ответить я не успел. Двери свадебного агентства внезапно распахнулись, и оттуда выскочила Марина. Безумным вихрем пролетела мимо меня и направилась к машине. Взбудораженная, яростная, глаза метали молнии. Точно ведьма, того и гляди, проклянёт. Хотя, думаю, я уже проклят ею. Наверное, никогда не привыкну к её эмоциональности и необоснованным переменам настроения. Не девчонка, а пороховая бочка. Никогда не знаешь, когда рванёт. Что ж, её реакцию на поцелуй ещё можно было понять. Я и сам мысленно отчитал себя за импульсивность, благо тётя вовремя появилась. Но недовольство Марины предсвадебной подготовкой — это нечто из ряда вон. Невероятно нелогичная девчонка. Требовала, чтобы я считался с её мнением, а когда я пошёл ей навстречу, ещё и виноват остался. Нет, так дело не пойдёт. Придётся опять возвращать инициативу в свои руки. Всё в порядке, Марина? Спокойно обратился к маленькой ведьме, останавливая и беря её за локоть. Она тут же вырвалась и недовольно фыркнула. Примирительно поднял ладони вверх, намекая, что не намерен больше к ней прикасаться. «Отвези меня на работу», — буркнула Марина, как только мы дошли до автомобиля. «Зачем? Я же сказал, что у тебя сегодня выходной», — хмыкнул я, даже не пытаясь разобраться в её мотивах, но тем самым спровоцировал очередной взрыв. «Не смей решать за меня!» Рявкнула она, приближаясь практически вплотную и обволакивая меня давно знакомым цветочным запахом. «Или ты везёшь меня на работу, или я еду туда на такси. При любом варианте пункт назначения не изменен». Прошипела она, невольно притягивая мой взгляд к своим губам. «Хорошо, успокойся», — как можно бесстрастнее произнёс я, хотя внутри всё бурлило. «Сядь в машину!» — кивнул на пассажирское место. Марина раскрыла рот, чтобы возмутиться, заранее готовясь сопротивляться, но, видимо, осознав мои слова, молча села в автомобиль. «Что ж, одной проблемой меньше. Отвезу ведьмочку на шабаш и спокойно отправлюсь в клинику». Марина, не отвлекаясь от дороги, позвал её, заранее зная, что пожалею об этом. Но решать вопрос нужно было сейчас. «Необходимо ещё составить список гостей. Я должен знать, кто будет с твоей стороны». «Только родители», — отрезала она, даже не повернувшись в мою сторону. «А друзья?» — перевёл на неё взгляд, но не смог прочесть её эмоций. «Нет», — бросила небрежно и притихла. «Это неправильно, всё должно быть...» — начал я, зная, что опять хожу по краю. Правдоподобно? вспыхнула Марина, а потом демонстративно сделала губы бантиком и приложила к ним указательный палец, будто задумавшись. «Ну, смотри, как насчёт Марго? Это сестра того самого Олега, которого ты искупал в грязном водоёме. А может, всей семьёй их пригласить?» Неконтролируемая ярость мгновенно захлестнула мой разум. Пытаясь восстановить нормальное состояние, Крепко сжал руками руль и тяжело выдохнул. Однако моя реакция не укрылась от внимания Марины, судя по её победному смешку. Какую игру она затеяла? «Нет? Хм, жаль!» Ехидно протянула ведьмочка, продолжая выводить меня из равновесия. «Есть ещё островинские. но, ну, во-первых, они в Германии, а во-вторых, Карина слишком хорошо меня знает» чтобы сразу понять, что я выхожу замуж не по большой и чистой любви, а за человека, которого терпеть не могу. Новая волна злости, похлеще первой, обдала меня и полностью поглотила. На этот раз Марина благоразумно предпочла промолчать. Отвернулась к боковому окну, и я решил, что на этом разговор окончен, так и не успев начаться. «Ах, да!» Звонко воскликнула она вдруг, заставив меня вздрогнуть. «Как я могла забыть о Велене? Ты его знаешь!» Легко хлопнула меня по плечу. «Вы виделись на нашем первом ужине, помнишь?» Я сурово посмотрел на Марину, даже не пытаясь сдерживать эмоции. Ещё этого паяца на нашей свадьбе не хватало, с его плоскими шуточками, объятиями и масляными взглядами в сторону моей жены. Пусть даже фиктивной, но всё же... «Опять нет!» — надула губы, имитируя обиду, а уже через мгновение изменилась в лице, став серьёзной и немного уставшей. «Хватит, Влад. Ты должен понимать, что своих друзей я хочу видеть на настоящей свадьбе, а твой спектакль для другой аудитории. Вот на неё и ориентируйся». Ничего не ответил, тем самым вызвав очередное недовольство Марины. Но что мне было говорить, если она права? Сам не понимаю, зачем мне всё это. По факту план предельно прост. Сыграть свадьбу, разобраться с наследством, развестись. И забыть всё, как страшный сон. Его и следует придерживаться. Доставив Марину в агентство и проследив, чтобы она без приключений достигла здания, смог наконец-то вздохнуть с облегчением, однако ненадолго. Настойчивый звонок из клиники напомнил о моих прямых обязанностях. И так с этой свадьбой пропустил пару дежурств. «Я буду через полчаса», — рыкнул в трубку и тут же отключился. «На месте разберёмся, что там стряслось». Оказавшись в клинике, быстро накинул халат планируя успеть на обход, раз уж я всё равно здесь. Однако в холле меня остановил знакомый детский голос. «Доктор Влад!» — прозвенело за спиной. Оглянулся, наблюдая, как ко мне спешит семилетний мальчик, немного прихрамывая. Однако это такая мелочь, если вспомнить, в каком состоянии он попал к нам после автокатастрофы пару месяцев назад. Двинулся навстречу Мите так звали моего маленького пациента, и позволил ему обнять себя, отвечая взаимностью. После выписки мальчик регулярно приходил в клинику на процедуры, восстанавливаясь после переломов. За это время он стал для всех родным. Сложно полностью отключить эмоции, когда речь идёт о детях. «Доктор Влад!» — радостно завопил мальчишка, буквально оглушая меня. Тётя Анна столько всего мне делать сказала, — пожаловался на медсестру. Массажи, упражнения, мне лень, не хочу. — А в футбол хочешь играть, как раньше? — подмигнул ему, а он поспешно закивал. — Тогда придётся потрудиться. — Пообещай мне, — добавил строго. — Окей, — протянул мальчик, а я легко потрепал его по голове. Боковым зрением заметил, как к нам приближается темноволосая женщина в строгом брючном костюме. Я не сразу узнал в ней маму Мити. Сложно запоминать все лица, когда такой поток пациентов. «Митя, хватит доставать Владислава Романовича!» С напускной суровостью пригрозила ему пальцем. «Иди, там отец ждёт!» Понурив голову, Митя поплёлся на выход, а женщина тепло улыбнулась ему вслед и только потом перевела внимание на меня. «Спасибо вам за все, Владислав Романович!» пропела она и потянулась к своей сумочке. А я не сразу понял, зачем. «Мы хотели бы отблагодарить вас!» «Проследите за тем, чтобы Митя выполнял все рекомендации!» Холодно отчеканил я, убирая руки в карманы медицинского халата и отступая назад. Это лучшее, что вы можете сделать. До свидания», — добавил стальным голосом, пресекая её попытки отблагодарить меня. Оставив немного ошеломлённую женщину в холле, проследовал в кабинет бухгалтера. «Сегодня именно она названивала мне весь день. Пора бы выяснить, что стряслось». «Владислав Романович», — тихо позвала Елена Александровна, главбух нашей клиники, вскакивая со своего места. Подойдя, прикрыла за мной дверь и только потом продолжила. «Тут такое дело? Пётр Петрович не велел говорить вам, но...» Я нахмурился и недовольно посмотрел на неё. «Неужели дядя опять за своё?» «Но вы должны понимать, кто здесь владелец, так?» Грозно рявкнул я, а Елена Александровна согласно качнула головой потом указала мне жестом на кресло и, достав из шкафа документы, разложила на столе бумаги передо мной. «Это последний договор с ООО «Медтехника», — пояснила главбух, пока я быстрым взглядом изучал документы. «В контрактах, которые мы заключали ранее, всё в порядке», — затараторила она, замечая, как я мрачнею. «Но в этот они с Судьбиным внесли некоторые... ммм... коррективы». Мне хватило пары минут, чтобы разобраться во всём. Дядя опять решил внедрить свои мутные схемы и подзаработать на откатах. А меркантильный судьбин, конечно же, быстро согласился. Нашли друг друга, родственнички. «Понял», — хрипнул я, сгрёб все бумаги и резко поднялся. «Спасибо. Дальше я сам. Занимайтесь своей работой». Быстрыми шагами, преодолев коридор, толкнул плечом дверь в кабинет дяди и, не дожидаясь, пока он поднимет глаза на меня, бросил документы на стол и, оперевшись руками о его край, испытывающе посмотрел на родственника. «Какие на этот раз будут оправдания?» «Я всё объясню», — спохватился Пётр, прочистив горло, «Технически мы не сделали ничего противозаконного, просто немного покрутили стоимость оборудования и...» «Как в тот раз, когда нас проверка чуть не прикрыла, да?» Присёк его речь. «Зачем вообще нужны эти махинации? Мы и без них неплохо зарабатываем», — вспылил я. «Но...» — попытался поспорить дядя, однако я не желал его слушать. В вопросах прозрачности бизнеса наши с ним мнения всегда расходились. «Значит так», — грозно протянул я, чувствуя, как начинает ныть голова, «я разрываю договор с судьбенным и прекращаю любое сотрудничество с ним и самостоятельно займусь поиском нового поставщика оборудования». «Что скажет твоя благоверная, когда узнает, что ты лишил ее семью, «Крупного источника дохода», — ехидно прищурился Веприв. «Знает же, как ударить по больному месту». «Дядя прав. Марина в очередной раз поймёт всё неправильно и обидится. Но разве мне привыкать?» «Хватит судьбину, той суммы, что я отдал за его падчерицу. Перебьётся». Холодно отчеканил я, хотя внутри всё же сомневался. «А ты в следующий раз сто раз подумай, прежде чем предпринимать что-то за моей спиной». Из-под лоб посмотрел на Веприва. «Это последнее предупреждение. Я не посмотрю на то, что ты мой дядя». Резко развернулся, направляясь к двери. «Это твоя благодарность за всё, что я сделал для тебя?» Сильно ударил он меня своей фразой. «Спасибо!» Ядовито выплюнул вслед. Ничего не сказав в ответ, я вышел из кабинета, хлопнув дверью. Никто не смеет манипулировать мной, тем более пытаясь давить на родственные чувства. И если минуту назад меня ещё терзали сомнения, то теперь я твёрдо решил. Судьбина на пушечный выстрел к своей клинике не подпущу, а за Вепревым буду пристально следить. Не хотят по-хорошему? Будет по-углицки. Несмотря на плохое расположение духа, я всё же провёл обход в клинике и принял нескольких пациентов. Я давно научился разграничивать чувство и долг. Эта сверхспособность выручает во многих ситуациях. Домой возвращался затемно. Стоило мне преодолеть автоматические ворота и въехать во двор, как я сразу заметил в сумерках знакомую фигуру. Со стороны парковки ко мне приблизился Михаил с подозрительно виноватым выражением лица. «Что-то случилось?» — медленно произнёс я, а внутри неприятно закололо. «С Мариной всё в порядке, я надеюсь?» — вопрос вырвался сам собой. «Да, но...» — замялся водитель. «Говори уже!» — повысил голос, но тут же осёкся. «С Михаилом я никогда не позволял себе быть грубым». «Он с самого детства рядом со мной, я ценил и уважал его, не как личного водителя, а скорее как близкого человека». Марина забрала свою машину из ремонта и заявила, что отныне будет ездить сама. Быстро выпалил мужчина, наблюдая за моей реакцией. «Я скрипнул зубами от злости и бессилия. Эта девчонка с ума меня решила свести». «Почему именно сейчас, когда её преследует тот серый автомобиль, а я даже не выяснил имя владельца? Чем Марина думает?» Впрочем, она всегда руководствовалась эмоциями, а не здравым смыслом. Ничего удивительного. «И?» — только и смог выжить из себя я. «Вы только не волнуйтесь!» Михаил поднял руки ладонями вверх, поспешив успокоить меня. «Марина дома. Я поехал следом, чтобы убедиться в её безопасности. Оставил её только после того, как она скрылась за воротами». «Вы всё правильно сделали, Михаил». С облегчением выдохнул я. «Спасибо. Иногда мне кажется, что из вас бы вышел отличный сотрудник спецслужб». Улыбнулся ему, но водитель сохранил напряжённое выражение лица. «Видимо, всё ещё переживал по поводу ситуации с Мариной» хотя здесь не было ни капли его вины. С этой маленькой ведьмой даже я с трудом справляюсь, что уж говорить о добродушном Михаиле. «Ладно, пока поступим так», — поразмыслив некоторое время, наконец произнёс я. «Вы будете сопровождать Марину и присматривать за ней на расстоянии, чтобы с ней ничего не случилось или она сама никуда не вляпалась. В нынешней ситуации оставлять её одну ни в коем случае нельзя, хорошо?» Дождался, пока Михаил одобрительно кивнёт. «А после свадьбы я решу, что делать с этой невыносимой девчонкой». На этой фразе я вздохнул тяжело и провёл ладонью по лбу, потому что, честно говоря, пока что понятия не имел, что с ней делать. На Марину не действуют ни мои угрозы, ни уговоры. Она, в принципе, никого не слушает, а живёт по принципу «упрусь, но не покорюсь». Не девушка, а хроническая головная боль. Марина очень добрая, отзывчивая и милая, просто немного импульсивная. Обычно бесстрастный водитель вдруг принял сторону ведьмочки. «Вы не серчайте на неё, Владислав Романович», — попросил он, а я слабо улыбнулся в ответ. «Я знаю, Михаил», — произнёс устало, — «не буду». «Подумать только». Марина даже в семью нашу толком не вошла, а уже умудрилась очаровать почти всех её членов. «Точно колдунья. Разве что дядя держится особняком. Но у него какая-то патологическая неприязнь к девчонке, и с этим придётся мне бороться. Ведь Маринина магия здесь бессильна». Что касается моей персоны, то такое ощущение, что будущая супруга поставила цель упрятать меня в психушку и идёт к ней довольно успешно. Впрочем, сам виноват. Она ведь в мои жёны не напрашивалась, а наоборот. Теперь придётся расплачиваться своим спокойствием.